скрежет и стон металла по всему кораблю не умолкал. — И жарче становится. — Да, крыша горит. — Поехали. Уивер подхватила Рубина под мышки и подняла вверх. — Давайте, пока Ли не появилась. — Ли? — А я думал, Пик вывел ее из строя, — сказал Йохансен. Энвик взглянул на него, волоча труп Рубина. — Плохо ты ее знаешь. Не так просто вывести ее из строя. Третий уровень. Ли была в бешенстве. Она бегала по коридору, заглядывая во все двери. «Где эти проклятые торпеды? Наверняка лежат где-то прямо под носом». «Ищи, корова!» — ругалась она на себя. «Торпеды найти не можешь, дура, раззява!» Пол под ней снова ухнул вниз. Она пошатнулась и схватилась за стенку. Значит, еще какие-то переборки проломила. Коридор наклонился сильнее. Теперь независимость стояла под таким углом, что скоро волны начнут перехлестывать через нос. Ждать оставалось недолго. Внезапно торпеда выкатилась из открытого прохода. Ли издала победный вопль, подскочила, схватила гильзу и побежала вверх по коридору к трапу. Труп пика наполовину свисал впролет. Она оттащила его тяжелое тело и спустилась по трапу вниз, а последние два метра преодолела прыжком, держась одной рукой за перила, чтобы не растянуться. Там лежала вторая торпеда. Это привело ее в восторг. Остальное будет детской игрой. Она побежала дальше и обнаружила, что не так все легко и просто, потому что некоторые трапы были заблокированы громоздкими предметами. Расчищать путь было слишком долго. Как же ей выйти? Придется вернуться назад, подняться наверх через ангар на пандус. Прижав к себе обе торпеды как бесценное сокровище, она быстро кинулась наверх. Эновек. Рубин оказался тяжелым. Облачившись в неопреновые костюмы, Йоконсон... Продел это со стоном и кряхтением, они сообща затащили его на левый пирс. Нижняя палуба представляла собой абсурдное зрелище. Из воды трамплинами поднимались вверх два пирса, обшитое досками дно виднелось там, где оно подходило к кормовой переборке. С противоположной стороны вода высоко подняла четыре привязанных катера и уже затекала в коридор к лаборатории. Энвик прислушался к стону стали и спросил себя, как долго еще конструкция выдержит эти перегрузки. Под потолком косы висели три ботискафа. «На каком хотела выйти Ли?» — спросил Энвик. «На Дипфлайте-3», — сказал Уивер. «Они попробовали несколько кнопок на пульте управления. Ничего не сработало. Должно действовать». Взгляд Энвика тревожно метался по пульту. Росковец говорил, что «у нижней палубы автономное электропитание» он склонился ниже и прочитал надписи. «Нашел! Вот функция спуска. Выбираю Deep Flight 3, чтобы ли ничего не досталось, если она еще прибежит сюда. Уивер потянула за рычаг. Но вместо Deep Flight 3 опустился Deep Flight 2. Ну неважно, нервно сказал Йохансен. Мы не можем терять время. Они подождали, пока батискаф опустится до уровня пирса. Уивер прыгнула в лодку и открыла оба купола. Тело Рубина казалось неправдоподобно тяжелым. Голова болталась, глаза смотрели в пустоту. Они погрузили его в кресло второго пилота, и теперь все было готово. Его сон об айсберге. Тогда во сне он знал, что ему придется уйти вниз. Айсберг растает, и он опустится на дно неведомого океана, чтобы встретить там кого? Уивер. Ты не пойдешь, Леон? Энвик удивленно поднял голову. «То есть? Не пойдешь, я сказала?» Ступня Рубина торчала из кабины. Уивер наступила на нее, загоняя внутрь. Ей казалось кощунственным так грубо обращаться с мертвым, хоть Рубин и предатель, но в эту минуту они не могли позволить себе ни пиетет, ни промедление. «Спущусь я! С чего это вдруг? Так будет правильней! Ни за что!» Он взял ее за плечи. «Карен, это опасно и может иметь смертельный исход!» «Я знаю, какой исход!» — тихо сказала она. У нас у всех не особенно большие шансы на другой исход, но ваши чуть выше. Возьмите лодку и пожелайте мне счастья. Хорошо? Карен, почему? Тебе обязательно знать почему? Энновик неотрывно смотрел ей в глаза. Позвольте мне напомнить, что мы теряем время, вмешался Йохансен. Почему бы вам обоим не остаться наверху, а вниз уйду я? Нет. Уивер пристально смотрел на Энновика. Леон знает, что я права. Дипфлайтом я управляю лучше вас обоих. Я спускалась на альвине на тысячу метров. Я знаю, ботискафы лучше, чем любой из вас. И... чепуха.